Ты уж не серчай на меня, дуру пенсионную. Ведь как я не догадался, что кощей об обычной жемчужине речь вел. жемчуг речной, он и песчинка, и перламутр. стал быть, и солнце, и луна, и земля в нем есть, и в воде растет. А ты хитер, прознал, да со мной не поделился. Тут ничто вам, молодым, славу нужнее. — Как, Митька, как остальные? Как, порываясь, встать, забормотал я. — Да вы все! — спокойно кивнула наша эксперт-криминалистка. — Кого помяла, кому почки отбила, руку, ногу повывихнула. Но покойников ты нету. — Разве жену Кощееву уж ни в один гроб не сложишь? — Разнесла! — По ветру пылью мокрую. Так и я злой и не жалко. Через пару часов наша горница ломилась от гостей. Пришло едва ли не все село. Плюс, як Шмулинсоном, кузнец с дочкой, Митя с мамой и Еремеев со стрельцами. Все сидели у нас, празднуя победу. Еще пару соседских столов пришлось вынести во двор. Кстати, таинственным чистушником оказался сам старост, ни за что бы не подумал, ну, солидный мужик, должность, семья, дети, а нать вам А я от смеха не дышу, на одной ноге плешу, за милицию родною, водку пью домандражу. Да В общем, мы гудели до вечера. Несмотря на то, что без бинтов ходил один я, повезло. Бывает же такое, два взрыва, царапины и ожоги, но ну, ничего серьезного. А вот все прочие поголовно хвастались боевыми ранами, белыми перевязками, двойными костлями, перемотанными головами и ногами в свежноложных шинах. Эткая, лихая русская пьянка. При фронтовом госпитале. Вот бы Алена увидела меня в таком закипсаванном обществе. Типа отдых в тихой деревне, ага. Уже поздно вечером, когда все разошлись по домам, наши бессменная троица села подвести итоги этого путанного дела. — Ну, что я скажу сослуживцам? Каща мы вдруг горять нос утерли. И сами живы, и от супруги Ивонный мир избавили. Не вернуться ему к нам, царем-освободителем. Сами распрекрасно оправились, — сказала баба Яга. — Что с близнецами? — спросил я. — Жить будут, — поморщился Яга, поглаживая забинтованную ногу. — Заклятие спало с них, до ума не прибавило. Чую, в недолгом времени они опять народ удивят. Шалопа и есть, пути И впредь будут ту избу на отшибе сторожить, как со времен давних привыкли. Если лет людям случайно могилу карги горды не видеть, мало ли какое сякое колдовство тому гробу осталось. А... — алексбор на месте? — А то! — подугал смитяй, баюкая перемотанную руку. Заим им стрельцы бдят завтра же в цареву канцелярию под арест отправит уже получит свое преступный элемент каторга поемож изродалась а вся я тоже намерен вернуться в лукошкина уж завтра махнемся Емеевцами? прямо предложил я от чего же нет охотно согласился Ега. В родной терем пора, на своей печи кости греть поприятней будет. — это нельзя нам так сразу-то? — неожиданно засуетился наш младший сотрудник. — Ведь мы же не все доделали. Вон, дьяк жаловался, будто бы в доме мышкинском нечистое сила завелася, и день и ночь по комнатам запертом стучит достанет. — Да тьфу на тебя, любопытного! жутко смутилась бабка не села и антоня чистая а сам боярин лекарстве дала ему обещаны вот о исток до